Высокопоставленная особа еще в бытность командиром полка, и она дорога ему как память, неизмеримая в денежном выражении. Ну а часы? С часами связаны воспоминания об одной заграничной поездке. Он купил их в Париже. У этих часов очень точный механизм, и, конечно, вторых таких уже не достать, так что, конечно, жаль, но для вора обе эти вещи, разумеется, ценности не представляют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 Он отличался крайней неразговорчивостью, а на губах у него неизменно играла легкая усмешка. Он частенько заезжал в усадьбу Юки сразиться с генералом Го. Нередко Акаи засиживался допоздна и оставался на ночь. Генерал приметил его в каком-то клубе и утверждал, что Акаи – превзойденный игрок в шашки.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 В ожидании следственной группы инспектор опросил всех домочадцев, гостей и составил схему. Слушая объяснения, он промерял рулеткой, записывал, зарисовывал в книжке все подряд, достойное и недостойное внимание. Положение тела раненого – это было нетрудно определить по пятну на ковре. Ширину шагов преступника, расстояние между отпечатками ног, ведущими к дому –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 о происшедшем.